«Что случилось? Вивьен, что с тобой?» – повернулся к ней Майк. Она видела, что он озадачен. Наверное, подумал что это трюк. Иногда девушки прибегают к подобным хитростям, желая выскользнуть из щекотливой ситуации. Боль немного утихла, острота ее прошла, но она продолжала накатывать волнами. «Майк», – сказал Вивьен, – «кажется, у меня что-то с коленом. Здесь можно сесть?» Она снова вздрогнула от усилившейся боли. «Вивьен!» – отозвался Сэдденс. «Зачем прибегать к хитростям? Если хочешь вернуться в клинику, то просто так и скажи, я тебя отвезу». «Поверь мне, Майк!» – она взяла его за руку. «Это правда колено! Оно ужасно болит! Мне надо сесть!» «Пошли туда!» Вивьен показалось, что в голосе Майка прозвучал скепсис, но он безропотно повел ее к скамейке. Сев на скамью, Вивьен сказала, «Прости меня, но я не нарочно». «Ты уверена?» — с сомнением голоса спросил Сэдденс. Она потянулась к его руке. «Майк, иди сюда. Я очень хотела, не меньше, чем ты. И тут вдруг...» Она снова поморщилась от боли. Э, «Прости ты меня», — сказал он. «Я подумал. Я знаю, что ты подумал, но это не так, честное слово». «Хорошо, что болит». Теперь он стал врачом. Было забыто все, что происходило несколько минут назад. Колено. Вдруг пронзила очень сильная острая боль. «Давай посмотрю». Он опустился перед ней на колени. «Какое?» Она подняла юбку и указала на левое колено «все». Майк тщательно, легкими прикосновениями его ощупал. В мгновение ока он отбросил всякую мысль о том, что щупает колено девушки любви, который только что так страстно добогался. Теперь его поведение стало профессиональным и аналитическим. В уме он перебирал возможные варианты, как учили в медицинском факультете. Нейлоновый чулок мешал ее осмотру. «Спусти чулок, Вивьен!» Она спустила чулок, и он снова принялся ощупывать с колена. Наблюдая за его действиями, Вивьен думала, он очень хороший. Он станет прекрасным врачом и будет лечить больных, не жалея сил. Ей вдруг стало интересно, как могла бы выглядеть их совместная жизнь. Если она выучится на медсестру, то сможет помогать ему но она тут же осадила себя. Это же смешно, они едва знакомы. И тут она снова резко вздрогнула от пронзившей ее боли. «У тебя раньше случалось такое?» – спросил Майк. На мгновение абсурдной ситуации так ее насмешило, что она засмеялась. «Что такое, Вивьен?» – он недоуменно посмотрел на нее. «Ничего, я просто подумала, всего минуту или две назад...» «А теперь ты осматриваешь меня, как врач в кабинете». «Послушай, детка, Майк был абсолютно серьёзен. У тебя такое бывало раньше». «Один раз», — ответила она, — «но в тот раз боль не была такой сильной». «Когда это было?» — она задумалась. «Около месяца назад». «Ты обращалась к врачу? Он вёл себя, как настоящий профессионал?» «Нет. А что, надо было?» «Возможно», – неопределенно ответил он. Потом добавил, «завтра ты это сделаешь. Думаю, лучше всего обратиться к доктору Грэнджер». «Майк, у меня что-то серьезное». Гевьен по-настоящему встревожилась. «Скорее всего, нет», – ободрил ее Седенс. «У тебя в суставе есть припухлость, которой не должно быть, Люси». Грэнджи посоветует нам, что делать. «Завтра я поговорю с ней, а сейчас надо доставить тебя домой». Прежнее любовное настроение растаяло без следа. Снова погрузиться в него было уже невозможно, во всяком случае, сегодня. И они оба это понимали. Майк... Помог Вивьен встать. Когда он обнял девушку за талию, у него вдруг возникло желание защищать и оберегать ее. «Ты можешь идти?» – спросил он. «Да, боль прошла», – ответила Вивьен. «Дойдем до ворот, а там поймаем такси». Видя, что она нахмурилась, он бодро воскликнул. «Тот пациент оказался скупердяем. Мог бы еще оплатить и такси». Глава 9. Мне нужны подробности. Эти, произнесенные недовольным тоном слова, склонившегося над бинокулярным микроскопом доктора Джозефа Пирсона, были обращены к Роджеру Макнилу. Президент патологоанатом заглянул в папку. сорокалетний мужчина. Клинический диагноз – острый аппендицит. Макнил сидел напротив Пирсона за столом в кабинете заведующего отделением. Пирсон снял с предметного столика один препарат и вставил под объектив микроскопа другой. «Как выглядела ткань макропрепарата?» – спросил он. Макнил, который выполнял макроскопическое исследование червеобразного отростка, доставленного из операционной, ответил – «Мне показалось, что аппендикс выглядит совершенно нормально». «Хм...» Пирсон повернул стекло со срезом под микроскопом. «Секунду. Здесь, кажется, что-то есть». Какое-то время он рассматривал срез, потом вставил под объектив третий препарат. Вот оно. Признаки острого аппендицита. На этом срезе видна его начальная стадия. Кто оперировал больного – Доктор Барлетт, он точно поставил ранний диагноз. Посмотри, Пирсон встал и уступил Макнилу место за микроскопом. Работая с резидентом, как того требовала учебная программа, Пирсон стремился обязательно показывать ему все гистологические срезы органов, поступившие в отделение патологической анатомии из хирургии. Но на это уходило дополнительное время, и они сильно отставали. Срезы, которые они сейчас рассматривали, были приготовлены из аппендикса удаленного несколько недель назад. Больного давно выписали домой, и гистологическое заключение теперь просто подтвердит клинический диагноз, поставленный хирургом. В данном случае Гилл Барлетт оказался прав, и это можно было поставить ему заслугу, ибо врач сумел поставить верный диагноз на ранней стадии, до того, как у больного могли развиться тяжелые осложнения. «Следующий случай», — сказал Пирсон, и сел к микроскопу, а Макнил вернулся на свое место за столом. Президент Раскрыл планшет со стёклами и передал его патологоанатому, а сам открыл историю болезни. Они углубились в работу. В кабинет неслышно вошёл банистр и принялся складывать папки с историями болезни в шкаф. «Это текущий случай», — сказал Макнил. «Образец доставили пять дней назад. Хирурги ждут заключения». «Лучше мы займёмся этим случаем как первым», – кисло отозвался Пирсон, «иначе наверху нас просто съедят». Макнил хотел было напомнить, что ещё несколько недель назад он предлагал изменить процедуру обработки препаратов, но Пирсон настоял на том, чтобы исследовать образцы в порядке их поступления в отделение. Однако решил промолчать. «Зачем лишние хлопоты?» Он стал докладывать. «Женщина, пятидесяти шести лет. Образец, соскоб поражения кожи, клинический диагноз, родимое пятно, вопрос, не является ли поражение меланомой?» Пирсон положил под объектив стекло и несколько раз повернул его, потом выбрал самый мощный объектив и настроил резкость. Возможно, что это меланома. Он взял второе стекло, рассмотрел его, потом э, исследовал еще два среза и задумчиво откинулся на спинку стула. — с Другой стороны, это может быть и синий невус. — Посмотри сам и скажи, что ты по этому поводу думаешь? Макнил подошел к микроскопу. Этот случай был очень важен. Меланома — Опухоль, отличающаяся стремительным злокачественным течением, ее клетки быстро распространяются по всему телу, приводя человека к смерти. Если сейчас будет поставлен диагноз меланома, то больно предстоит большая операция. Напротив, синий невус – опухоль абсолютно безвредная, её можно оставить на месте, и она не причинит женщине никакого вреда до конца её жизни. Макнило учили, что меланома встречается не так уж часто, но синий невус – заболевание вообще крайне редкое. Математически было больше шансов, что это меланома, Но они занимались не математикой, а патологической анатомией в её чистейшем виде. Макнил мысленно перебрал в уме сравнительные гистологические признаки двух заболеваний. Они «Удручающе сходными. В срезах видна рубцовая ткань и сильно пигментированные клетки. В обоих случаях структура клеток очень хорошо выражена. Кроме всего прочего, Макнило учили честным». Посмотрев все препараты, он признался, «Я не знаю», потом добавил, «У нас есть подобные случаи, может, стоит сравнить с ними?» «Поиски займут у нас год», – нахмурился Пирсон. «Я не помню, когда в последний раз видел голубой невус» – и мрачно добавил. «На днях мы получим серию э, стандартных образцов, и тогда в сомнительных случаях сможем сравнивать картину». «Вы говорите об этом уже пять лет», – сухо заметил банистер Пирсон резко обернулся к нему, повернувшись на крутящемся стуле. «Что ты здесь делаешь?» «Складываю папки в шкаф», – лаконично ответил старший техник-лаборант. «За секретаря, которого у нас нет и который, по идее, должен быть». «Конечно, должен и не один», – подумал Макнил. Отделение остро нуждалось во вспомогательном персонале, да и система хранения препаратов безнадежно устарела. Слова шефа о наборе стандартных образцов напомнила Макнилу о вопиющих недочетах администрирования. Почти во всех хороших клиниках были такие наборы. Иногда их назвали наборами повреждений, тканей, но как бы их ни называли, они очень помогают справляться с проблемами, подобной той, с которой они сейчас столкнулись. Персон сыново принялся изучать срезы. Он что-то бормотал, как это делает большинство патологоанатомов, мысленно отвергая одни признаки и находя подтверждение другим, Макнил слышал. Это слишком мало. Нет, кровоизлияние, отсутствует некроз тканей. Не вижу, но подтверждения нет. Да, это так. Вот теперь довольно Пирсон оторвался от микроскопа, вытащил из-под объектива последний срез, положил его в планшет. Диагноз – синеневус. Суд патологической анатомии Состоялся «Женщина будет жить». Пирсон перечислил признаки, основываясь на которых он вынес свое заключение, чтобы поучить Макнила, потом указал на планшет «Тебе стоит получше просмотреть эти срезы, такое увидишь нечасто». Макнил нисколько не сомневался в том, что старик поставил правильный диагноз. Многолетний опыт сделал своё дело. Макнил уважал суждение Пирсона в патологической анатомии. «Но когда ты уйдёшь», – подумал он, глядя на старика, – «нам остро потребуется набор образцов». Они исследовали еще два случая, которые оказались простыми и не вызывали никаких затруднений. Пирсон вставил в микроскоп первый срез следующего случая, взглянул в окуляры выпрямился, и загремел на весь кабинет, обращаясь к Макнилу. «Банистра, сюда! Я еще здесь!» – безмятежно отозвался старший лаборант. Пирсон развернулся к нему на столе. «Посмотри на это безобразие!» Громко и грубо заорал он. «Сколько можно учить тебя правильно делать срезы? Что случилось с лаборантами в гистологии? Они что, глухие или просто непроходимо глупые?» Макнилу приходилось и раньше слышать такие вспышки ярости. «В чем проблема?» – спросил Баннистер. «Я скажу тебе, в чем проблема». Пирсон вытащил стекло из-под и толкнул его по столу. «Как я могу поставить верный диагноз при таком паршивом срезе?» Старший лаборант взял со стола стекло и посмотрел его на свет. «Срез слишком толстый, да?» «Конечно, он очень толстый!» Пирсон взял с подставки еще одно стекло. «Посмотри на этот срез!» «Если его положить на хлеб, то получится изрядный бутерброд!» Баннистер, примеряющий, улыбнулся. «Я проверю микротом. Он уже давно барахлит!» Старший лаборант протянул руку к подставке со стеклами. «Это можно убрать?» «Нет, мне придется работать с ними!» Буря миновала. Теперь старик просто ворчал. «Тебе надо лучше следить за гистологией!» Теперь уже Баннистер проявил строптивость. Идя к двери, он пробурчал. «Я бы следил, но у меня много и других дел». «Ладно, ладно, эту песню я слышу уже не в первый раз», — крикнул ему вслед Пирсон. Не успел Баннистер взяться за ручку двери, как раздался тихий стук, и на пороге появился Чарльз Дорнбергер. «Можно войти?» – спросил он. «Конечно!» – Пирсон улыбнулся. «Может быть, тебе даже удастся что-нибудь узнать, Чарли?» Гинеколог вежливо кивнул Макнилу, потом непринужденно обратился к Пирсону. «Мы договорились, что я приду к тебе сегодня. Ты забыл?» «Да, забыл!» Пейерсон отодвинул в сторону подставку со стёклами и спросил у резидента, сколько нам ещё осталось. Восемь случаев. Мы закончим позднее. Макнил собрал уже заполненные истории болезни. Дорнбергер достал трубку и принялся не спеша её набивать. оглядев большую тускло тусклоосвещенную комнату, он сдрогнул. У тебя здесь очень сыро, Джо. «Каждый раз, когда я сюда прихожу, опасаюсь простудиться». Пейерсон глухо рассмеялся. «Мы каждый день распыляем здесь вирусы гриппа, чтобы отпугнуть незваных гостей». «Выкладывай, зачем пришел». Дорнбергер не стал терять времени на предисловие. «Я пришел к тебе как парламентер, который должен тактично с тобой поговорить». Он вставил в рот штук трубки и убрал кисет в карман. Пирсон поднял голову, что случилось. Опять какие-то проблемы. И взгляды встретились. «Трудно сказать», — тихо ответил Дорнбергер и сделал паузу. «Похоже, что скоро ты получишь помощника, второго патологоанатома». Дорнбергер ожидал вспышки, Но Пирсон был странно спокоен. «Независимо от того, хочу я этого или нет, так?» задумчиво спросил он. «Да, Джо», – Дорнбергер не стал юлить. «В этом не было никакого смысла. Он обдумывал свое поведение в течение всех дней, прошедших после совещания в администрации. Думаю, что за этим стоит О'Доннелл». Пирсон произнес это с горечью, но спокойно. Как всегда, старый патологоанатом был непредсказуем. — Отчасти да, но не только он, — сказал Дорнбергер. Реакция Пирсона снова удивила гинеколога. — Как ты думаешь, что мне делать? — спросил он. Это был вопрос, заданный близкому другу. Дорнбергер положил неприкуренную трубку в пепельницу, стоявшую на столе Пирсона. Он был рад, что Пирсон так воспринял дурную новость. Значит, он, Дорнбергер, сможет помочь ему принять новое положение дел, приспособиться к нему. Вслух он сказал, думаю, выбор невелик, Джо. Ты отстаешь с представлениями заключений в хирургии, разве не так? «И с другими вещами ты тоже опаздываешь». На мгновение Дорнбергеру показалось, что он зашел слишком далеко, задев Пирсона за больное место. Он видел, как тот напрягся и ожидал, что Джо взорвется. Но взрыва не произошло. Громче, чем обычно, но вполне рассудительно – Пирсон ответил, конечно, некоторые вещи нуждаются в улучшении, в этом я могу себе признаться, и я не успеваю все сделать вовремя, мне не хватает времени.